— Не очень, — переспросил инспектор, и, передвинув свечу на середину столика, начал расставлять вокруг нее остальные вещи. — Возможно, что вы не так меня поняли, — заторопился Ка. — Я только хотел сказать... Тут он осекся и стал искать, куда бы ему сесть. — Мне можно сесть? — спросил он. — Это не полагается, — ответил инспектор. Я только хотел сказать, — продолжал Ка без задержки, — что я, конечно, очень удивлен, но когда проживешь тридцать лет на свете, да еще, если пришлось самому пробиваться в жизни, как приходилось мне, то поневоле привыкаешь ко всяким неожиданностям и не принимаешь их слишком близко к сердцу, особенно такие, как сегодня. Почему особенно такие, как сегодня?» «Нет, я не говорю, что все считаю шуткой. По-моему, для шутки это слишком далеко зашло. Очевидно, в этом принимали участие все обитатели пансиона, да и все вы. А это уже переходит границы шутки. Так что не думаю, чтобы это была просто шутка. И правильно», — сказал инспектор, и посмотрел, сколько спичек осталось в коробке. Но с другой стороны, — продолжал К, обращаясь ко всем присутствующим, — Ему хотелось привлечь внимание тех троих, рассматривавших фотографии, с другой стороны особого значения все это иметь не может. Вывожу я это из того, что меня в чем-то обвиняют, но ни малейшей вины я за собой не чувствую. Но и это не имеет значения. Главный вопрос – кто меня обвиняет? Какое ведомство ведет дело? Вы – чиновники, но на вас нет формы, — Если только ваш костюм, — тут он обратился к Францу, — не считать формой, но ведь это скорее дорожное платье. — Вот в этом вопросе я требую ясности, и я уверен, что после выяснения мы все расстанемся друзьями. Тут инспектор со стуком положил спичечный коробок на стол. — Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал он. — И эти господа, и я, все мы никакого касательства к вашему делу не имеем. Больше того, мы о нем почти ничего не знаем. Мы могли бы носить самую настоящую форму, и ваше дело от этого ничуть не ухудшилось бы. Я даже не могу вам сказать, что вы в чем-то обвиняетесь, вернее, мне об этом ничего не известно. Да, вы арестованы, это верно, но больше я ничего не знаю. Может быть, вам стража чего-нибудь наболтала, но все это пустая болтовня». И хотя я не отвечаю на ваши вопросы, но могу вам посоветовать одно. Поменьше думайте о нас и о том, что вас ждет, думайте лучше, как вам быть. И не кричите вы так о своей невинности. Это нарушает то, в общем, неплохое впечатление, которое вы производите. Вообще вам надо быть сдержаннее в разговорах. Все, что вы тут наговорили, и без того было ясно из вашего поведения, даже если бы вы произнесли только два слова, а кроме того... «Все это вам на пользу не идет», — Ка в недоумении смотрел на инспектора. «Его отчитывают как школьника, и кто же? Человек, который, вероятно, моложе его. За откровенность ему приходится выслушивать выговор, а о причине ареста, о том, кто велел его арестовать, ни слова. Он даже разволновался, стал ходить взад и вперед по комнате, чему никто не препятствовал». Сдвинул под рукав манжеты, поправил манишку, пригладил волосы, сказал, проходя мимо трех молодых людей, какая бессмыслица, на что те обернулись к нему и сочувственно, хотя и строго, посмотрели на него и, наконец, остановился перед столиком инспектора.